натянул желтые турецкие спортивные штаны, подаренные бабкой на Новый год, и завершил композицию зелеными кедами, расшитыми почтовыми марками, типа такой дизайн. редки дома не оказалось. Может, конечно, была, но дрыхла после ночной смены, короче, не открыла. Но Боб не остался ждать у двери. Возможно, она в Белочке, местном кабаке. Туда и рванул. Погода стояла солнечная, в такую хорошо квас продавать. Но Боб как опытный вор накинул капюшон толстовки на голову, чтобы не узнали, топором спрятал подмышку. Внутренняя гордость распрямляла плечи. Все-таки он шел на настоящее дело, как настоящий мужик. Хотелось поделиться радостью с окружающими, но никто не подходил и не спрашивал, а куда это ты, бы идешь? Он бы ответил, чтобы все знали, насколько он крут. Возле стенда с меню дежурил вышибало, поигрывая велосипедной цепью вместо четок. Когда Боб поднялся на крыльцо Белочки, тот переградил дорогу. «Чего тебе светофор?» «Чему светофор?» «А ты в зеркало на себя посмотри!» Боб бросил взгляд на свое отражение в темном окне кабака, но сходство со светофором не уловил. «А что, нельзя?» — он пальцем указал на дверь. «Тебе нельзя. Мне Ритка нужна. Она здесь». Вышибала более внимательно оглядел Боба, что-то прикинул и более мягко ответил «здесь». — Мне на минутку, я кушать ничего не буду. У меня денег-то нет, только на семечки. — Ладно, подожди. Вышибала не мог позволить, чтобы уважаемые в народе заведения позорили подобные типы, даже в дневное время, да еще и справедливой России. Он для этого и поставлен. Меньше чем через минуту он вернулся, ведя на прицепе ритку. Она почему-то тоже вспомнила светофор, увидев прикид Боба. Чего они сговорились? — Что надо? Ритка демонстративно посмотрела на часики, давая понять, что торопится, и визит соседа совершенно не кстати. Деньги, наконец, принес. В прошлом году Боб занял у Ритки 200 рублей на игральные автоматы и до сих пор не мог отдать. Автоматы он, разумеется, не выиграл, не повезло. «Отойдем», — пивнула на угол кабака, — «отошли». «Ну, Рит, я на следующей неделе бабке отдам слово мужика». «Ты за этим пришел, мужик?» «Не только». Боб посмотрел по сторонам, не слышит ли кто, надвинул на лоб капюшон и, собравшись с духом, таинственно прошептал, — Рит, ты в хатах бываешь? — В каких хатах? — Богатых, где барахла много. Короче, мне наколочка нужна, чтобы дверь дохлая и чтобы дома никого не было. Я на дело хочу сходить по-большому. Боб приподнял толстовку и продемонстрировал обух топора. Ритка вздохнула, Так, как вздыхают нарушители, пойманные честным гаишником, с оттенком горечи и безнадеги. куда сходить? — На дело. Заработаю и долг тебе сразу верну. — А с чего ты решил, что я даю наколочки, деловой? — Не знаю, — растерялся Боб. — Мало ли. Ты никому больше не давай, а мне дай. Я тебе, кроме долга, еще процент зашлю. Как это на нашем языке? Долю. Ритка спокойно достала из сумочки пачку сигарет. Прикурила и, выдохнув дым в лицо соседа, спросила, — Слушай, ты в каком психдиспансере на учете состоишь? В городском? Или уже в областной перевели? — В городском. Но я там уж давно не был, с пятого класса. Когда на училку с крыши... Ну, это... Ты помнишь? — Сходи снова, на всякий случай. Настал момент. — Не, моментом я больше не дышу. Надоело. Скучный он. Травки бы пыхнул, посмеяться. Ну, так что насчет наколочки? — Ты не волнуйся, я двери на раз ломаю. Чик, и милости просим. — Иди домой. Проспись. Ты уж, по-моему, пыхнул. — Не, не хочешь давать, не надо. Желающих много. Я тебе по дружбе, по-соседски предлагаю, чтобы заработать смогла. Ролики себе купишь или мопед? Ничего не сказала Ритка, лишь хвостом по воде плеснула. — Ну, если надумаешь, позвони! — крикнул догонку Боб. Соседка неопределенно махнула рукой, выкинула окурок и вернулась в Белочку. Вообще-то Маргарита завернула в кабак не по работе, а просто перекусить и отдохнуть душой. Днем здесь ловить нечего, клиентура собирается после девяти вечера. Но вышибала Олежек, тем не менее, потребовал плату за место, как он говорил, лицензионный сбор. Какое перекусить? Ты клиента снимешь и слиняешь по-шустрому, а я как лох без процентика останусь. И черта с два, что ему докажешь. Пришлось отдать последний, хватило только на салатик и кофе. Барменша Зинка, конечно, могла в долг угостить, но Ритка ненавидела клянчить, это удар по имиджу. И, как следствие, падения спроса на рынке. Она вернулась за столик. Кофе из-за этого придурка остыл. Придется допивать холодный. Сдать его, что ли, в армию? Глядишь, поумнеет. Хотя вряд ли возьмут. Сейчас, конечно, всех гребут. Состоишь ты на учете, не состоишь. Но здесь явный перебор. Вдруг танк угонит? Или ракету на Украину запустят? Чего с идиота взять? На дело он решил сходить. Папашка уже доходился. Нет, все-таки наследственность существует. Травки бы пыхнул... Тут и без травки полный аут. Бабку его жалко, неплохая старушенция, добрая, брашка иногда угощает.